«Яна. Он твой брат», — повторил жуткий голос, звучащий отовсюду сразу. Хотелось зажать ладонями уши, зажмуриться и спрятаться от происходящего. Но это было невозможно. Огонь, голос, брат. Яна оперлась ладонью о пол, чувствуя, как старое деревянное покрытие царапает кожу. Жар пламени сильно отвлекал, не давая возможности сосредоточиться, а девочке необходимо было подумать. Подумать и понять, как действовать дальше, что делать. Мысли путались в голове, снова и снова звучал мерзкий голос, который убеждал, угрожал, предупреждал. Он проникал в само подсознание, впечатывался в мозг, звучал внутри ее скелета. Девочка всеми фибрами души чувствовала это звенящее напряжение, словно тот самый момент был уже близок. Словно... Новикова вскинула голову, всматриваясь в огонь. Никита. Ее младший брат, который сейчас казался таким взрослым, Таким большим. Неужели это правда? Неужели это он? Яна попыталась вспомнить все книги и фильмы про путешествия во времени, но голова раскалывалась. Думать было больно. Дым отвлекал, попадая в нос, в рот, в горло и заполняя легкие. Девочка то и дело кашляла, прикрывая лицо свободной ладонью, но это не особо помогало. Решение надо было принимать быстро, но его не было. Древний фолиант валялся рядом с Никитой, но огонь даже не касался его. Очевидно, бесполезно было пытаться его сжечь. Пламя лениво притрагивалось к переплету, обходило стороной или же окутывало, а затем отступало. Из сарая выбраться было невозможно, чтобы отнести книгу в другое место. «Значит, дело не в ней». Задыхаясь и судорожно кашляя вновь и вновь, Яна отползла в сторону. Ладони скользили по полу, собирая мелкие занозы. Ноги дрожали. «Он мой брат! Брат! Брат!» Она не была уверена, что это правда. Не знала наверняка, не могла свыкнуться с этим. Ведь они почти не знакомы. «Не пересекались? Не?» Яна сделала резкий вдох. «Маленькая глупая Яночка, вечный цветок в моем горящем аду!» В глазах потемнело. Вместо яркого огня и диких теней пришли обрывки воспоминаний, одинокие образы. Разбитое лицо серого, букет сорванных одуванчиков, горячий чай в медпункте. Разговор в домике для наказаний. Как все это могло уместиться в один день? Как она могла все это забыть? «Вечный цветок!» Девочка вздрогнула, поднимая веки. Раз ее брат вырос, значит, прошло много времени. Он что-то говорил про все те годы, что мама жила без нее и каждый раз ставила свежие одуванчики в вазу в этот день. Могло ли это быть правдой? Мог ли этот день повторяться снова и снова, пока ее брат рос, пока семья жила своей жизнью дальше? Могло ли все это происходить, пока она раз за разом проживала этот отвратительный день? Яна с трудом посмотрела на Никиту, на его бледное лицо, побелевшие губы. Огонь не касался его. Но она точно знала, брат умирает. Внутри все сжалось. Грудную клетку сдавил дым, горло разрывалось от кашля. Еще немного, и она могла бы выплюнуть легкие. Капля слюны, смешанная с кровью, упала на пол. Девочка посмотрела на нее, осознавая, что времени у нее нет. Свечи, зажженные ею для ритуала, догорали. Свечи. Яна неожиданно вспомнила все те разы, когда доставала атрибутику из под шкафа, вспомнила, что в самый первый раз свечи были большими, новыми, фитили еще не тронутыми, свежими и разгорались они тогда плохо, не с первого раза. Даже сама книга казалась чуть менее потрепанной, не такой измученной. Выдохнув. Новикова обвела взглядом Сарай. Она и огонь словно существовали в разных реальностях, не соприкасаясь, но дым ощущался слишком хорошо. Он душил ее изнутри, поглощая легкие и постепенно окутывая и сознание. «Впусти меня, Яна! Впусти, и ты, и твой брат выживете! Вернетесь домой, к родителям!» Голос продолжал ее убеждать, давил на чувства, напоминал о матери с отцом, которые ждали там, в городе. Ведь они в самом деле хотели как лучше, чтобы старшая дочь немного развеялась. Нашла себе друзей, возможно, избавилась бы от комплексов, расслабилась. Откуда им было знать, что она, глупая тринадцатилетняя девочка... Найдет какую-то демоническую книгу и будет рисовать пентаграммы в сарае, чтобы сжечь весь лагерь. Яна вдруг вспомнила каждый пожар, каждую ночь, которую она разрушала огнем, бросая свечу на полкомнаты, где спали мальчики. Ее всегда удивляло, как они умудрялись так быстро заснуть после случившегося. Но в те мгновения, когда она смотрела на них, Собственные мысли покидали сознание, оставляя внутри лишь личность демона. Демон. Велиал. Его она призвала, ему она отдавала по кусочкам свою измученную душу. Столько лет он упивался болью и страданиями. Яна это осознала в одно мгновение, и ей стало дурно. Девочка... Почувствовала себя виноватой. Захотелось крепко обнять и Нину, и даже Серого, и остальных. Всех. Внезапно ей стало все равно, брат он или нет, друг или враг иллюзия или реальность. Неважно, как он оказался здесь, как попал к ней, как принял эту чушь за правду и почему вообще переступил порог фортуны. Но одно девочка знала точно. Она не могла позволить ему умереть. Собрав последние силы, Яна с трудом сделала рывок, животом падая на шметки досок. Те впились в кожу острыми краями, по неровным поверхностям потекли тонкие струйки крови. Не так критично, как могло показаться, но неприятно. Перекинув ноги через преграду, Новикова упала на спину. Пробираться сквозь огонь было непросто, но ей было плевать. Впервые за все это время пламя опасно лизнуло ее в щеку, оставляя болезненный ожог. Яна поморщилась, но не отступила. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки, девочка едва успела увернуться с потолка, посыпались ошметки креплений и какой-то мусор, подхваченный огнем. Но Яна даже не обратила на это внимание, видя, как тяжело дышит Никита. Редко, хрипло, странно. Она подтянулась ближе и ощутила на своих плечах тяжесть потерянных лет. Словно годы разом обрушились на нее, заставляя иначе смотреть на маленького мальчика, что умирал на ее руках. «Не смей!» Прошептала она, дрожащими пальцами касаясь его лица. «Не вздумай бросать меня сейчас!» Голос Яны дрожал по щекам, текли слезы, падая прямо на Никиту. «Мама этого не переживет!» Добавила девочка и вскинула голову. «Ты еще можешь спасти его, Яна! Себя нет! А вот его, да!» Новикова была готова. Не видела причины отказываться, чтобы спасти брата, прекратить эти муки. Что плохого в том, чтобы проживать один и тот же день постоянно, делать это вместе, изменять события, но приходить к финалу? Неожиданно девочка мотнула головой. Откуда там появились эти предательские мысли и образы? Она поняла не сразу. Лишь увидев вновь сформировавшийся силуэт в огне, она сделала глубокий вдох, закашлялась. Фигура приближалась, замирая в паре шагов. Никогда прежде Яне не доводилось видеть демона. Высокий и стройный, он казался хрупким, но это была иллюзия. Сквозь огонь девочка рассмотрела сильные плечи, крепкие ноги. Темные волосы лежали на плечах, теряясь за спиной. В глазах горел огонь не тот, что баловался на полу и стенах, а настоящий, смертельный, опасный. Яна хотела было вскрикнуть, но поняла, что не в состоянии издать ни звука. Ее глаза впились в незнакомца, который словно сошел с обложки журнала лучшие злодей. Две тысячи. Неужели он выглядел именно так? Или пытался понравиться маленькой девочке, чтобы та поскорее прошептала заветное «Да?» «Яна, Яна, Яна, Яна». Девочка зажмурилась, стараясь не слышать и не слушать его. Красивая внешность, томный взгляд. Подобное не могло ее привлечь. Не могло зацепить. Голос отвлекал, сбивал с мысли, стирая все образы и отталкивая. Она не могла согласиться, не могла добровольно впустить в себя это омерзительное создание, которое убивало ее брата. Заманить мальчишку в лагерь оказалось так просто. Я резко распахнула глаза. Голос изменился, став более глубоким, взрослым. «Всего-то в нужный момент сказать, что ты его ждешь». Девочка несколько раз моргнула, отгоняя на вождение. Образ хрупкого юноши пропал, а на его месте стоял другой, более реальный, такой до более знакомый. «Ты...» — прошептала она в ужасе, бледнее. Еще больше. Тот, кто охранял их покой, тот, в чьей сторожке она не распряталась, тот, кто был приветлив с ней в самый первый день, но ни разу не показался на глаза за все это время. Я, подтвердил старик, теперь он не выглядел как дым или нечеткий силуэт, а обрел вполне реальную форму. «Еще немного, еще пару лет, и можно будет не держаться за эти места», — мечтательно произнес он, скучающе оглядев сарай. Девочка сжала руку брата, надеясь, что он придет в себя хотя бы на мгновение. Но нет, Никита был без сознания. «Чем больше мертвых детей, тем лучше. Смирись, Яна!» «Тебе не выбраться». Новикова внезапно отчетливо разглядела истинный облик демона, так тщательно запрятанный в тело мужчины. Пробиваясь сквозь временную оболочку, он до дрожи пугал ее, но отступать было поздно. «Впусти Прошли. меня!» – прошептал демон, делая шаг вперед. В его ладонях переливался огонь, темный, зловещий. Ни на что не похожий. Внутри пламени, что подчинялось ему, словно метались души умерших детей, замученных взрослых, бились сердца невинных. Она видела это потому, что он позволял ей. Потому что он хотел, чтобы она увидела. Огонь то вспыхивал ярко. То ненадолго успокаивался, но девочка готова была поклясться, что, помимо всего прочего, она слышала голоса погибших. Они звали, молили о пощаде, и сквозь гомон она отчетливо различила свой собственный голос. «Нет!» — взвизгнула Яна из последних сил, пиная какую-то доску. Та угодила в почти материальную ногу демона, заставляя того опустить глаза вниз. Требование теперь звучало до омерзения пугающе. Пользуясь моментом, девочка резко кинулась назад, сбивая ладонью свечу и дотягиваясь до статуэтки, одиноко валявшейся в стороне, никем не замеченной. Перехватив взгляд сторожа, Яна поняла, что она на верном пути. Раз книга не горела, значит, не она имела влияние на демона. Не от нее зависело его появление. «Не смей, маленькая тварь!» Зашипел демон, вскидывая руку. Яна согнулась пополам, прижимая артефакт к себе. Боль пронзила ее насквозь, словно пробив молнии от головы до пят. Пальцы побелели от усилий, но она их не разжала. «Отдай!» – прогремел голос сторожа над самым ухом, но Новикова, игнорируя разрывающую ее боль, откатилась в сторону и подскочила, уворачиваясь от огненного удара демона. На полу, в том самом месте, где только что лежала девочка, зияла дыра. «Пошел прочь!» – завизжала Яна, сжимая статуэтку сильнее. Сарай начал разваливаться на глазах, Огромные куски падали совсем рядом с Никитой, но девочка даже не посмотрела на брата. «Я призвала тебя, велял, Я тебя и изгоняю!» Слова сами сорвались с губ, возникнув в помутневшем сознании. Демон замер, мерцая в огне. Огонь дрогнул, отступая от мальчика, лежавшего без сознания. «Меня любит мама!» Я напнула кусок доски который отлетел в сторону. «Любит папа!» Она занесла руку и ударила статуэткой об пол, но недостаточно сильно. «Любит мой младший брат!» Второй удар. «Меня любят!» Третий. «Я никогда тебя не впущу!» — крикнула Новикова и со всей силы обрушила статуэтку на деревянное покрытие. Грохот, раздавшийся почти одновременно с тупым звуком треснувшей фигурки, едва не оглушил Яну. Демон издал отвратительный, душераздирающий вопль. Пламя взвелось вверх, жадными яркими языками касаясь краев оставшейся крыши. Тело Велиала стало таять, искрясь и рассыпаясь черным пеплом. Зачарованно наблюдая за происходящим, я на лишь на мгновение отвлеклась, бросила взгляд на брата. Этого хватило, чтобы демон, используя последние силы, атаковал. Девочка отлетела в конец сарая, с грохотом ударившись о груду досок. Хрипло вдохнув, она расширила глаза, чувствуя подступающую тошноту. Я достану тебя, маленькая тварь! прогремел голос демона, тающего в огне. Яна опустила глаза вниз, дрожа и ощущая слабость во всем теле. Дыхание сбилось, стало рваным, хриплым. По деревянному полу потекла стройка крови, прямиком к брату, который медленно открыл глаза.